15- Доктор Даргал. Приписываемые дневники. А занятия у меня такие. Дома, понятное дело. Чиним с малюткой гаем деревянный зубоскал. Сосед мой, бывший солдат-гвардеец, инвалид без ноги, а ныне и вообще покойник, выпилил когда-то. Я только местами дошлифовал и раскрасил по памяти почти как за правду. Потом даже жалел, что так похоже, но перекрашивать поздно. Гаю, слишком уж эта игрушка по душе. О, мировой свет! Неужто не сжалишься над нами грешными? Неужто и моему сыну когда-то предстоит стать солдатом? Неужели люди на единственной в бесконечной тверди сфере мира не протрезвеют? Не поймут, что далее так нельзя? Атомный молот, считай, по всей большой суше проколошматил. Да и по морям даже. Но не поймут. Не поймут, видимо. Так что чиним с малюпуськой Гаем танк. Отверткой он еще орудовать не умеет, но подает инструмент. Несет из кладовки молоток, гвозди, сколько в жменьку поместится. Всех фасонов по нескольку. Может, все ж не солдатом будет, а механиком каким-нибудь. Или конструктором даже. Будет изобретать всяческое бомбово... Масаракш... Но ведь можно, наверное, изобретать что-нибудь очень мирное, правильно? Какие-нибудь, ну, раке, трижды массаракш. Чиним зубаскал, короче. Если вернусь, ну ведь наверняка вернусь, расскажу Гаю про джунгли. Он ведь к тому времени еще чуть подрастет, правильно? Потому как, может, мы целый год проколупаемся с этими раскопками и прочим. И даже если снова подписка будет, а не разглашение, то можно ведь как-то иносказательно, просто пролез, верно? Но уж ради, то и в обязаловку. Та уж и сейчас бы поняла. Вон какая задумчивая. И красавица, душа радуется. Сколько сейчас уродов рождается? Нам, врачам, в процентном-то соотношении ведомо. А дочь у меня раскрасавица, повезло. В смысле, выполчет. А ведь был поначалу нечет. Ведь был. Только мы с женой об этом знаем. Никогда никому из детей не доведем. Даже когда вырастут. Ведь первенец у нас должен был родиться еще до Рады. В принципе, если бы вдруг родился, то и Рады, наверное, не было бы. Не появилось бы. Не стали бы мы рожать каждый год, верно? Так вот, забеременела тогда Ринка. Как радовалась-то. Да и я тоже. И как-то не сразу к опытному акушеру угодили. Да еще у которого оборудование не изношенное, а поновей. А когда угодили... Выяснилось, что мои секреты, от которых ночами в поту передергиваюсь, не только кошмарами отзываются. Есть отражение и в физическом мире. Плохое отражение. Кошмарное. «Понимаете, Дар, — сказал акушер, отводя меня в сторонку, — вы ведь сами доктор, правильно?» Так что сможете воспринять правду. И то, что я или оборудование с персоналом ни при чем, понимаете? Ах, да, у меня к вам есть некоторый вопрос. Да, пожалуйста, ответил я, а сам уже напрягся, и все у меня внутри опустилось в предчувствии. Вы на фронте были, Даргал? Да, был, согласился я. А что-то внутри стало уже тяжелее бесконечной плотности в глубине оболочки сферы. Впрочем, такое могло случиться и не только на фронте, — подумал слух Акушер. По городам так долбили, коллега, что... В общем, могло и не на фронте. — О чем же вы все же? Можно уточнить? — спросил я Рабея. — Сейчас как хватит по затылку? — Ну, коллега и хватил. — Понимаете, Гал, — Э-э... Я не спрашиваю, где вы конкретно служили, на каком фронте и в каких войсках. Тут песня-то одна и та же, верно? В общем, где-то вы облучились. Причем сами-то вы, как я понимаю, вполне здоровы. Не-не, действительно, скорее всего, здоровы. А вот ваша... Э -э, ваша детородная система, она... Что-то с мальчиком. С плодом? Насчет мальчик, не мальчик, тут я не знаю, хотя... Хотя, скорее всего, вы угадали. Несколько замялся доктор. А вот с плодом... С тем да. Короче, я специально с вами говорю: с врачом и с человеком военным, ну, бывшим военным. Для супруги будет шок, так что вы сами лучше ей доведете. Если, конечно, не можете, тогда уж я. Э, -э, -э ну тогда уж не обессудьте. Да не извиняйтесь, давайте уж как есть. Нырнул я в бездну. Плод, скорее всего, хотя полной уверенности нет, но. В общем, он родится. Досрочно, видимо, но родится. Но вот что. У него нет... Не будет ни рук, ни ног. Насчет мозга... Тут мы не знаем. Может и мозга не будет. Скорее всего, не будет. Такие... Говорю прямо, уродцы. Долго обычно не живут. Но кто его знает. Короче, решение за вами. Насчет того, что... В общем, о прерывании беременности. Закон о рождаемости тут будет на вашей стороне. Это в смысле, если вы решите. В общем, я советую прервать. Вы человек молодой, жена ваша еще моложе. У вас еще будут дети. У вас мы недавно брали анализы, в соответствии с инструкцией и приложением к закону, как понимаете. Так вот, сейчас у вас уже все в норме. Почему и с беременностью этой оказии-то никто и не ожидал? Восстановилось у вас все. Так что если решите, то со следующими детьми у вас будет все чики-пуки в полной норме. Это я... Э, это я верю и даже знаю. Так что решайте. Тельцы, части тельца, можете потом забрать и похоронить, если пожелаете. Но я бы не... И мы с Ринкой приняли решение. И тельца мы не забирали. Что потом, еще на могилку ходить? Человек он, покуда не родился, он еще и не... Да и не человек это был вовсе. В южных областях за голубой змеей таких людей... Ну, не людей. То есть не совсем людей. Их даже... Короче, мы приняли решение, и мы не ошиблись. У нас действительно родились нормальные дети, целых двое. Рада, а потом Гай. А скоро будет еще и... Если мальчик, то дар, понятно, в честь кого. Если девочка, то афия. Это, конечно, если будет чет. Думаю, он будет. Чет. Третий раз чет. А тот, что нечет, это наша тайна. Наша с Ринкой общая тайна. Она давно у нас есть, и она будет только наша. Навсегда.